Дравер расложил все три пластинки вместе и зажёг их между ладонями. От напряжения ногти на пальцах у него побелели, а над затвердевевших скулах выступили красные пятна. Получается, Джои, не веря своим глазам, шёпотом произнёс Борис. Получается. Вода медленно раздавалась в стороны, открывая вход в лабиринт. Водоворот постепенно, очень неторопливо увеличивался в размерах. Пару раз водоворот снова устремлялся к центру, пытаясь захлестнуть противоестественную пустоту, но Джои всё же удалось удержать её. Наконец водоворот достиг своих прежних размеров. Руки Джои без сил упали вдоль тела. Всё, устало произнёс он. Теперь я держу вход под контролем. Молодец, парень, радостно хлопнул его по плечу Борис, да с такой силой, что Джои даже покачнулся. Хватит сил доплыть до входа. спросил у Кейск. Дравер молча кивнул. В таком случае не теряй времени. Кейск подтолкнул его к воде. Надеюсь, что после всех этих открыть-закрыть моя цепь всё ещё на месте. Если нет, крикни Бергу, чтобы подстраховал тебя внизу и прыгай. Джойс спрятал ключи в карман, зашёл в воду и поплыл. Доплыв до водоворота, он нырнул. Следом за ним к входу поплыл везель.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 Люди на какое-то время вновь оказались вне зоны поражения лазерного оружия врагов. Кейск снова поднял гравимёт и выстрелил, на этот раз целясь ниже неуязвимых корпусов. Взметнувшийся вверх фонтан воды накрыл механиков. "Давай", Кейск плечом подтолкнул Киванова к берегу. "Плыви быстрее, пока они тебя не видят". Кейск снова выстрелил в воду, закрывая механикам обзор. "А как же ты?"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 Вода над его головой закипела в том месте, где её почти одновременно вспароли два лазерных луча. Немного не доплыв до водоворота, Кийск вынырнул ещё один раз и снова ему посчастливилось на какое-то мгновение опередить автоматику механиков, управляющую наведением оружия. Кийск уже был почти у цели, когда увидел плавущее на него тёмное тело. Он решил, что это утонувший труп Безухова, и загребая одной рукой, поддался чуть в сторону, пропуская его мимо себя. Но Безухи оказался живым. Втянув руки, он вцепился в одежду Кейска и придавил его к кречному дну. Кейск попытался оттолкнуть противника ногами, но Безухи, извиваясь как угорь, умело и ловко уходил от его ударов. Все ещё пытаясь сопротивляться, Кийск чувствовал, что начинает задыхаться. Тело его ослабело, кровь тяжёлыми ударами пульсировала в висках. Наконец Кийску удалось поймать руками голову Безухова. Ладони скользнули по мокрой чешуе, но Кийск сдавил их сильнее, не выпуская противника. Нащупав большими пальцами огромные глаза Безухова, он изо всех сил надавил на них ногтями. Через мгновение он ощутил, что пальцы его проваливаются в глубину. Вода вокруг сделалась мутной от крови. Хватка Безухова ослабла, но он всё ещё удерживал кийца у самого дна. Отпустив голову Безухова, Кейск сумел дотянуться до пояса, где у него висел нож. Вогнав длинное широкое лезвие в живот Безухова по самую рукоятку, Кейск дёрнул нож на себя. Тело Безухова безвольно обвисло.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 потянувшись к нему длинным пальцем одного безухова, второго ударил кулаком в голову и попытался протиснуться между ними. Метнувшись следом за ним безухий обхватил его за пояс, обернувшись, кийску ударил его ножом в шею. Выбросив свободную руку вперёд, он уцепился за край колодца. Чтобы освободить вторую руку, он перехватил нож зубами. Держась обеими руками, он наполовину вытянул своё тело из воды. Цепкий пальцы схватили его за щиколотку. Скрепя зубами, поставил ножа, Кийск принялся в слепую элегаться свободной ногой, не позволяя противнику ухватиться из-за неё. Удар голой пятки угодил безухому в нос, и он на мгновение ослабил хватку. Выдернув ноги из воды, Кийск повис над кажущимся бездонным колодцем, упираясь в его края руками.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 Все трое повалились на светящийся пол. Джои уже держал на готове ключ, и как только сверху на их головы свалился Кийск, дал команду закрыть вход. — Цел? — с тревогой спросил Киванов, умедленно поднимавшегося на ноги Кийска. Подобрав с пола нож, Кийск выпрямился и потер ладонью ушибленное плечо. — Порядок! — глухо произнес он, оглядываясь по сторонам. Киванов улыбнулся. Ну в таком случае с прибытием в лабиринт